Глава 20. Ну, офигеть теперь, сказал Гусев. Можно уже идти в циркачи записываться. Берёскин смотрел на него заинтересованно и несколько удивлённо, и, может быть, с опаской. На самом деле Гусев был плохим фезионамистом и поручиться за то, что правильно счёл эмоции лица собеседника, не мог. Пусть даже это было его собственное лицо. Надеюсь, эта ложка не была дорога тебе как память, сказал Гусев, выпрямляя столовый прибор руками. Давно ты так умеешь? Вот только что научился. Может быть, это и есть ответ. Может быть, согласился Гусев. Но на какой вопрос? Повторить фокус сможешь? Чёрт его знает. Гусев посмотрел на ложку, снова прямую. Слегка расфокусировав зрение, повёл глазами, ложка согнулась. Могу. Круто? Вообще не круто, сказал Гусев. Телекинез какой-то, только вот практического применения нет, кроме опять же цирка. Добро пожаловать в реальный мир, Нео. Очень смешно, сказал Гусев. А ещё что-нибудь можешь? Волю остановить, например? Даже пробовать не собираюсь. Берёзки взял ложку, повертел её в руках, бросил на стол. У меня не получается, сказал он. Одной головной болью меньше, прокомментировал Гусев. Ладно, чёрт с ним. Берёскин было поднявшися на ноги, сел обратно за стол, сложил руки домиком и посмотрел на Гусева поверх получившейся конструкции. Курить хочешь? Хочу. А откуда ты знаешь? Кури, сказал Берёскин. Нам с тобой действительно надо серьёзно поговорить. О чём? О том, почему ты здесь. А, ясно. Гусев достал из кармана сигареты. Пепел куда стряхивать? Да всё равно, хоть на пол. Воспользуюсь блюдцем, решил Гусев. Итак, в чём там дело? Дело в том, что ты пришёл ко мне не случайно. Это есть факт в подтверждении ненуждающийся. Что ещё? Но когда я говорил о том, почему ты здесь, я имел в виду не это здесь. Берёски нарисовал руками маленький круг. А здесь вообще второй круг, видимо, должен был подразумевать всю вселенную. Занятно, сказал Гусев. Так ты и философ, что ли? Не в большей степени, чем ты сам. Жаль, сказал Гусев. Я-то думал, что ты мне сейчас о смысле жизни начнёшь задвигать. Берёзкин снова потёр ухо. Особого смысла в жизни нет, сказал он. Но, хмм, как бы это помягче сказать. В данной ситуации это не имеет для тебя никакого значения. Любопытное заявление. Теперь я, видимо, должен спросить, почему так? Потому что ты не совсем жив. И я не твой клон. А кто? Ты сам? твоё альтер эго, если хочешь. Разве этот случай с ложкой не открыл тебе глаза? На что? На то, что мир не реален. Я ведь не случайно напомнил тебе про Нео. Это маркер, который должен сообщить тебе о искусственном происхождении всего вокруг. Типа, сейчас 4000, чёрт знает какой год, компьютеры поработили человечество, и все мы в матрице? уточнил Гусев. Учти, коды доступа к Зиону я тебе всё равно не скажу. Всё не так просто, и я не агент Смит, сказал Борис. Ты не в матрице, ты в виртуальном мире, и кроме тебя здесь больше никого нет. Шизофрения косила наши ряды, вздохнул Гусев. А ты тогда кто? Порождение твоего разума по большей части. Именно ты предал мне такую форму. Видимо, мой разум не так уж избирателен, сказал Гусев. А по меньшей части ты кто? До этого мы ещё дойдём. Обещаю, ты получишь ответы на все твои вопросы. Весьма сомнительно, но ты всё же начинай излагать. Гусев воспользовался блюзом. Знаешь, в чём главная проблема крионики? Она чертовски дорогая. Я имею в виду техническую сторону вопроса. Главная проблема, с которой сталкиваются криоинженеры это смерть мозга от кислородного голодания. Человека, умершего от, скажем, инфаркта можно заморозить, вырастить ему новое сердце, разморозить, провести операцию по пересадке, но в результате получится всё равно овощ с отключённым сознанием. Идеальные условия для криозаморозки это если пациент умирает в криоклинике, а рядом стоят врачи и техники с готовым оборудованием. Но в жизни, как ты сам понимаешь, такие условия встречаются нечасто. Люди в основном умирают совсем не так. Угу, сказал Гусев. Сейчас эту проблему научились решать. Мозг можно стимулировать извне, налаживая разрушные связи и восстанавливая нейронные сети. Это долгий, кропотливый и очень болезненный для человека процесс. Было бы странно, если бы это получалось быстро и легко, согласился Гусев. И что дальше? Сознание человека, подвергающегося этому процессу, начинает оживать задолго до его окончания, сказал Берёскин. И тогда его помещают в искусственный мир своего рода виртуальность, созданную и лишь для него одного. Для каких целей? По большей части для медицинских. В виртуальном мире пациент не испытывает боли, которую терпит его организм в реальности. Кроме того, проживая новую жизнь, мысля, получая новые ощущения, принимая решения и делая выбор, пациент положительно влияет на процесс восстановления, ускоряя его в разы. Ведь механизмы действуют все те же самые, что и в реальной жизни. Выходит, ты пытаешься мне намекнуть, что вокруг меня совсем не будущее? Нет, только твои представления о нём, сказал Берёскин. Та же ложка, которую ты только что согнул. Откуда она? Правильно, из матрицы. Её бы здесь не было, если бы в своей настоящей жизни ты не смотрел этот фильм. Искусственную реальность формируешь ты сам. Она берёт образы из твоей памяти и твоего подсознания. фильмы, которые ты когда-то смотрел, книги, которые ты когда-то читал, она построена на твоих желаниях и на твоих страхах. Страхов тут явно больше, чем желаний, сказал Гусев. Причём ты сам уже можешь не помнить, что смотрел те или иные фильмы, а подсознание всё равно подсунет их в виртуальность, потому что подсознание не забывает. Оно хранит весь твой жизненный опыт и использует его, стоп, сказал Гусев. Если весь этот мир замкнут на меня, и состоит из вывертов моего мозга. Кто тогда ты и откуда взялся? Если ты тоже часть меня, как же ты можешь рассказывать мне вещи, о которых я не знаю? Я голос из меня, вестник большого мира. Форму ты придал мне сам, а содержание идёт от медицинского консультанта, который подключился к твоей системе жизнеобеспечения. И да, меня на самом деле зовут Борис, только на самом деле я абсолютно на тебя не похож. Тогда почему же ты меня сначала в квартиру не пускал? Консультант. Почему сразу всё не сказал? Потому что сначала следовало установить контакт, поговорить на отвлечённые темы, и лишь потом, когда подвернётся случай, рассказать правду. А уж когда ты ложки начал гнуть, я и понял, вот он, тот самый момент. А если бы не начал, тогда бы я всё равно рассказал. Может быть, чуть позже, на 15 минут или полчаса. Или твой разум предал мне какую-то другую форму, и правду ты бы узнал от кого-то другого, от того же Макса, например. Я должен был узнать правду именно сегодня? уточнил Гусьев. Почему? Потому что процесс восстановления подходит к концу, и тебе скоро надо будет просыпаться, и мы увидимся с тобой уже в реальном мире, и тогда я действительно поздравлю тебя с началом твоей новой жизни. Мне что-то нужно делать? Как-то подготовиться? Нет, делать ничего не нужно. Важно лишь одно. Ты должен знать, что мир, который окружает тебя сейчас, на самом деле не существует и скоро закончится. Гусев затушил окурок в пепельнице и тут же прикурил новую сигарету. Выходит, я всё это придумал сам себе? Придумал или вспомнил? Тебе нужны доказательства. Хотелось бы, Берёскин дёрнул головой. Самое очевидное это чёрная лотерея, сказал он. Вспомни седьмую жертву Шекли или его же цивилизацию статуса. Там тоже был похожий эпизод бегущего человека Кинга или одноименный фильм с Шовцнегером. Этот мир лоскутное одеяло, которое сшил ты сам из того, что видел, читал или о чём думал. Хмм, довольно слабый аргумент, должен сказать. Фантасты написали столько всего, что, порывшись в груде книг, можно выудить пару другую удачных прогнозов практически к любому пути развития. Если вдуматься, даже вот этот самый наш с тобой разговор тоже глубоко вторичен. Помнится, в другом фильме Шварценеггера его героя как раз убеждали, что он заблудился в собственных воспоминаниях и уговаривали сдаться врагу. Я тебе не враг, но и не друг. Я хочу только облегчить твою адаптацию к новой жизни, и она пройдёт куда проще и безболезненнее, если ты поверишь в то, что сейчас тебя окружают иллюзии. Иначе тебе будет очень тяжело с ними расставаться. С иллюзиями вообще тяжело расставаться, философски заметил Гусев. Но по этому миру я скучать точно не буду. Хотя получилось у тебя любопытно. Ага, сказал Гусев. Получается, что эта чёртова охота была всего лишь с салочками, и я, как какой-то глупый пёс, гонялся за собственным хвостом? Скорее, убегал от него, но что-то могло мне повредить. Физически нет, Я вообще могу умереть в этом мире, если ты сам того захочешь. Это же твой мир. А что будет, если я умру? С миром? Он исчезнет со мной. Я точно не знаю. Может быть, ты начнёшь всё сначала. Может быть, воскреснешь в каком-то другом мире. Но в реальности в себя так и не приду. Берёзкин покачал головой. Да, окончание процедуры это невозможно. И сколько осталось до конца процедуры? В реальности несколько суток. Но время в наших мирах течет не одинаково. Линейной зависимости тут нет. Может быть, пройдет пара недель, может быть, для этого потребуется год, но не больше, едва ли больше. Гусев внимательно смотрел на лицо Березкина. Героя убеждал, что Шварцнегера в нереальности происходящего выдал тот факт, что он потел и вообще очень нервничал. Березкин не потел, а если и нервничал, то это можно было объяснить вывертами гусевского подсознания. Гусев пожалел, что не обладает талантами доктора Лайтмена. Тот под одному держанию левой икры мог бы сделать выводы о правдивости рассказа Берёскина. Вот Борис головой трясёт и ухо постоянно чешет. Что это означает? Кто бы знал. Конечно, теория о виртуальности объяснила бы все нелепости и дурацкие законы. Но если этот мир придуман самим Гусевым, почему же на него, демиурга и творца, постоянно сыплются какие-то неприятности, как из рога изобилия и прямо на голову? Ты мне все еще не веришь? констатировал Борис. Я сомневаюсь, сказал Гусев. Имею право. Имеешь? Сомнение в очевидном признак пытливого ума. Лучше бы ты оказался просто моим клоном, вздохнул Гусев. А ложку ты как объяснишь? Бритвой от кама? Терекинез? С чего бы вдруг у тебя паранормальные способности прорезались? На почве стресса? Это у тебя что первый в жизни стресс? Нет. И почему Лошка, творив взглядом останавливать было бы куда удобнее. Нео вон останавливал, но для него та история всё равно плохо закончилась, хотя сам Гусиев предпочёл бы, чтобы матрица закончилась уже после первой серии. Ты взрослый и разумный человек, продолжал Борис. Ты можешь придумать рациональное объяснение для происходящего, чтобы не происходило. Однако, если ты воспользуешься той же самой бритвой Акама, то поймёшь мою правоту. тирикинес клонирование, которое вообще-то незаконно и на территории страны не проводится даже подпольно. Дуэльный кодекс. Тебе придётся объяснять всё это по отдельности, а я могу объяснить всё оптом. Можешь, согласился Гусев. Это вообще очень известный литературный приём, а на самом деле всё это приснилось ему в похмелье. Обычно свидетельствует о патологической неспособности автора вменяемо объяснить, чего же он тут раньше нагородил. Но автор, в данном случае не я, покачал головой Борис. Автор, ты, видимо, я скрытый мазохист, сказал Гусев. Что-то мне в созданном мной мире не очень уютно. А, вот, кстати, если я тут один живой человек, значит ли это, что я могу выйти на улицу с пистолетом и невозбранно отстреливать там прохожих? По логике этого мира тебя посадят в тюрьму, сказал Борис после небольшой паузы. Не настоящую, Кроме того, это может вредно отразиться на твоей психике. До тех пор, пока ты окончательно не убедишься в иллюзорности мира, твоё подсознание будет считать, что ты стреляешь в живых людей, которые тебе ничего плохого не сделали. Уж не кармическим ли воздаянием ты мне грозишь? Поинтересовался Гусев. Я тебе вообще ничем не грожу, сказал Борис. Просто есть такая теория, что намерение определяет больше, чем действие. И стрелять в людей для психики очень вредно, поверь мне. Я верю в этом вопросе, я как раз верю тебе без заговорочна. В других, значит, нет. Ну, знаешь, очень трудно уложить такое в голове вот так сразу. Он тщательно затушил окурок, достал из кармана пистолет и направил его на Бориса. Борис заметно побледнел. Ты побледнел, заметил Гусев. Наверное, потому что твое подсознание ожидало от меня именно такой реакции. А как отреагирует моё подсознание, если я всужу тебе пулю в лоб?" поинтересовался Гусев. "Честно говоря, мне бы очень этого не хотелось. Убив меня, ты можешь нанести травму своей психике, ведь по сути, ты будешь стрелять в самого себя, всего лишь в отражение в зеркале", сказал Гусев. "Кроме того, это же довольно очевидное решение. Герой должен сразиться с самим собой и одержать верх" Мне кажется, терапевтический эффект может оказаться весьма неплохим, Борис покачал головой. Гусев демонстративно сдвинул рычажок предохранителя, выбирая дульный режим. По лбу Бориса стекла капелька пота. Гусев встал, зашёл к Борису за спину и приставил дуло, вернувшись в родные руки биреты к его затылку. По пути он выщёлкнул из рукоятки обойму и бросил беглый взгляд на положение выбрасывателя, которое показывало, что патронов в стволе нет. Он вроде бы и так помнил, что его нет, но перестраховаться всё же не мешало. Обойму он спрятал под одежду. Надеюсь, что для клона эти манипуляции останутся незамеченными. Похоже, что остались. Когда холодная сталь коснулась его головы, Бориса начала бить крупная дрожь. "Твоё последнее слово", консультант спросил Гусев. "Мы так не договаривались!" истерично выкрикнул Берёзкин, обращаясь непонятно к кому. Гусев спустил курок. Разряженный пистолет сухо щёлкнул. доведённый до прединфарктного состояния клон хлопнул со вморок, уронив голову на стол. Гусев сунул руку в карман, достал обоим ему, зарядил пистолет и стал ждать. Через 10 минут Гусев решил, что ждать уже нечего. Берёскин начал подавать слабые признаки жизни. Вырубать его ударом по голове Гусеву не хотелось, объясняться с ним тем более. Он убрал пистряд в карман, склонился над своим двойником и, преодолев природную брезгливость, обскедывал то самое ухо, которое Берёскин чесал всё время разговора. В глубине ушной раковины оказался спрятан миниатюрный динамик. Гусев хмыхнул, сгреб со стола ложку и сообщил тем, кто за ним сейчас наверняка наблюдал. Это была неплохая попытка, но страсть, где шоу с спецэффектом, вас когда-нибудь погубит. Никто ему не ответил, но Гусев на это и не рассчитывал.